ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Вечером того же дня Гилл Меффиус вернулся в Апту. Узнав, что подготовка его покоев завершена, Орбан направился в самую большую комнату на верхнем этаже крепости. Это была местность, которая обрушилась во время его бомбардировки, и поскольку Набарл восстановил её до почти пригодной формы и последние несколько дней её использовал, однако Набарл освободил её, будь то по собственному желанию или по всей видимости нет... Туда тут же переместили мебель и произведение искусства, подходящее для жилища принца. Когда он увидел первое лицо, которое встретило его, Орбо нечаянно удивился. «Дин?» Он являлся пажом, который заботился о его повседневных потребностях ещё в то время, когда Орбо только стал дублёром. Судя по тому, что слышал Орбо, с тех пор, как он инсценировал свою смерть и покинул Апту, Дин посещал Говина под вымышленным именем Рено. Он не вернулся в салон. Изначально один был слугой, работавший на Федома Аулина, лорда Берака, который назначил его следить за Орбой. Другими словами, он один из немногих, кто знает, что Гил – дублёр. Из-за этого Говен беспокоился о безопасности мальчика, он боялся, что Федом, узнав о смерти Гила, и боясь, что тот факт, что он организовал двойника принца и планировал захватить Мефиус, станет достоинем гласности, может заставить замолчать тех, кто знал об этом. Итак, Говен решил, что местонахождение Дина станет неизвестным, и переделал его в своего собственного камергера под преднамеренным псевдонимом. Дин не стал протягивать долгие приветствия. Он просто низко поклонился и сказал «С возвращением, принц Гилл». Орбо легонько постучал по голове. После этого он подошёл к приготовленному столу, где выставили две чашки для вина. Через несколько часов сюда прибудут Роук и Адайн. Два генерала, конечно же, приедут, чтобы обсудить, что делать дальше. Но до этого появится ещё один человек, с которым он должен поговорить. Когда пришло время, солдат, стоявший на страже снаружи, позвонил в колокол, чтобы сообщить, что посетитель прибыл. Вошёл Говен. Никаких приветствий он тоже не произнёс, он просто поднял руку и быстро сел на стул. Наполнив винные чашки, обменявшись взглядами сорбой, Дин удалился. Некогда гладиатор и бывший надзиратель рабов, который также был командиром личной имперской гвардии наследного принца, молча взял чашу. «Ну что ж...» Выпив его содержимое залпом, Говен заговорил. Орба встретился с ним не совсем для того, чтобы возродить старую дружбу. Просто он решил рассказать этому давнему знакомому большую часть того, что произошло на Западе. «Но... ты уже успокоился?» От неожиданных слов он нахмурился. «Что ты имеешь в виду?» «Благодаря тому, что ты вернулся в качестве принца, я, все люди, а также рано оказались спасены. За это я покорно благодарю тебя. Но ты не должен оставаться здесь слишком долго». «Мы что-нибудь придумаем с тем, что будет дальше, ты же выжди подходящее время и избеги из апты». «Говен, я вернулся не только ради того, чтобы спасти вас всех». а Бывший надзиратель рабов скривился, как будто говорил, что он услышал нечто удивительное. «Тогда почему? Неужели роскошная жизнь принца была такой незабываемой? Неужели у тебя закончились деньги, и ты пришёлся за ними? Не будь дураком! Ты же не думаешь?» Наливая себе вторую чашку вина, Говен обратил свой пристальный взгляд на орбу что ты снова сможешь играть роль наследного принца. А что в этом плохого?» Раздражённо спросил Лорба, не в силах понять, почему тот вдруг стал агрессивным. Сидящий напротив него говен покачал седой головой. «С тобой точно что-то не так? Наследный принц уже мёртв. Даже если ты приложил все усилия, чтобы устранить эту смерть, и в целом преуспел, почему ты вернулся и поднял мёртвых из могилы? На этот раз ты рискуешь раскрыть свою настоящую личность раба и оказаться повешенным за шею. Говен». «Ты должен знать, что Мефиус напал на Таурию. Это должно быть остановлено. Если ранее императора выйдет за пределы, какое тебе дело до этого?» «Что?» Наконец Орборз разразился открытым гневом. «Что это должно значить?» то тот, у кого что-то не так, дедушка. Я же тот, кто решил вести переговоры о мире с Западом. Ты сам сказал это, не так ли? Я несу ответственность. Я здесь, чтобы довести дело до конца. Ты однажды сбросил себя всю ответственность. Так что я... Да, всё в порядке». «Итак, ты говоришь, что снова понесёшь тяжесть этого груза? Говоришь, что снова назовёшь себя Гилломефилсом? Тогда скажи мне, как долго ты планируешь это делать? На этот раз. Пока ты не остановишь торжение в Таурию? Пока не проведёшь первую брачную ночь с принцессой Велиной? А когда всё закончится, ты снова всё бросишь и убежишь куда-нибудь?» Тонговин остановился жёстче. В этот момент Торбо понял, что он хотел сказать, и внезапно закрыл рот. В наступившем коротком молчании командующий имперской гвардии, немного успокоившись, допил вторую чашку и тяжело вздохнул. «Я не хочу сказать ничего плохого, но убирайся быстро из запты. Из Мефиуса тоже. Я слышал об этом раньше от шиики. Да, похоже, ты стал известен на западе. Если тебе не нравится там, иди на север, или на юг, или куда хочешь. Здесь нет места гладиатору Орби. Говен, послушай меня. Я не пошёл назад, не обдумав этого». Кулак Орбы ударил со стола. Вино из его нетронутой чаши вылилось наружу. «Я видел всё, встречался с разными людьми и много думал. И я пришёл к выводу, я... я больше не буду убегать. Ты играл роль наследного принца из мести, не так ли? Я уже отомстил». «Нет». На загорелом лице Говина не было и следа улыбки. «Обережив». «Что?» «Не только это, но также его только что освободили из тюрьмы». «Да, его не казнили. Кроме того, знаешь ли ты, какое оправдание использовал император, чтобы нарушить границу Таурии? Это что в убийстве наследного принца виноват Запад». Другими словами, выяснилось, что Оубаря не участвовал в преступлении и был оправдан. Кулак Корба, лежавший на столе, крепко сжался. Он даже не осознавал, что делал это. Когда он услышал о том, что армия Мефиуса реорганизовала свои войска под предлогом ответной войны за наследного принца, в его голове снова ожили ужасные сцены из прошлого, Фигуры его брата, Алисы, его матери кружились перед его глазами с потрясающей скоростью. «Сможешь ли ты оставить этого человека в покое? Или ты найдёшь причину, чтобы сразить его снова? Стать принцем – значит иметь достаточной решимости, чтобы забыть о мести? Давай послушаем. Если на этот раз не ради мести, то ради чего? Для людей? Для Мефиуса? Для принцессы? Ты чувствуешь, что тебя восхваляют до небес как героя? Ты просто бывший гладиатор. Не дерзи. Дед». Когда Орбан оклонился вперёд и, не раздумывая, схватил его за шиворот, Говен ухмыльнулся. «Хм. Если ты примешь титул наследного принца, то не только людей имперскую династию. Тебе придётся обмануть народы всех окружающих стран. Если ты расстроишься, услышав, что Убери жив, и слетишь с мёртвой точки только с таким уровнем провокации, ты точно не сможешь этого сделать. Твоё истинное лицо проявится в течение двух-трёх дней, и тебя обязательно отрубят голову. И Убери, которого ты так ненавидишь, будет смеяться, наблюдая за этим». Холодно заявил он. Всё ещё наклонившись вперёд, Орбан напрягся и оставался напряжённым, потеряв всякое представление о времени. Вскоре солдат за дверью снова объявил о посетителях прибыли Роукса, Яны, Одайн, Лорга. Говен спокойно поднялся со стула. «Ты также загнал этих двух мужчин в угол», — добавил он. «По приказу Императора и их семьи вынуждены оставаться в салоне, не знаю почему. Они ещё не связались с силами Мифиуса, так что на данный момент у них всё ещё почти нет времени». Включая Набарла, обеднённые силы трёх генералов всё ещё могут торгнуться в Таурию и заставить столицу сдаться. Я этого не допущу. Я решил, что этого не допущу. Тогда забудь о Баубере. Забудь о семье, которую ты потерял, и о имени Орба. И не называй меня просто дедушкой. С этого момента я буду отныне служить тебе, как если бы ты был наследным принцем Гилан». А затем, когда Говен уходил, в комнату вошли роук саян генерал дивизии «Крылья рассвета», и Адайн Лорга, генерал дивизии Серебряных Топоров. «Вы разговаривали с сэром Говеном?» «О, здесь всё выглядит иначе, чем когда это была комната сэра Набарла. Ваше высочество?» Орба всё ещё оставался в том же положении. «Спасибо, что пришли». Он повернулся к двум генералам. Его лицо выглядело бледным, даже когда он улыбался. Он их лопнул в ладоши, чтобы вызвать Пажа, Динна и велел приготовить ещё спиртного. «Спасибо, что поверили мне и ждали». Сказал Орба, придав себе выражение, подходящее для Гилла Мефиоса. «Я слышал о ваших семьях. Думаю, я втянул в вас в их неприятности». «Что касается этого, мы обратили внимание на слова наследного принца. Если... Я не хочу проявить неуважение, но если бы ваше высочество не приехал, мы всё равно приняли бы меры. Для себя, для мефилса и чтобы показать истинное значение гордости нашим семьям». У них обоих были ясные взгляды. Орба вспомнил семью Роуга, Когда он ещё считался дублёром, сразу после окончания своей первой кампании его пригласили в качестве наследного принца в дом Роуга. Там жили его молодая жена и очень маленький сын. Ещё раз он крепко сжал кулак, который опустил до пояса. «Я понял, дедушка». Даже сейчас, когда он закрыл глаза, образы пламени и крови всё ещё кружились вокруг. В мгновение ока они слились воедино и превратились в тёмно-красную волну, которая угрожила пробить его веки и пролиться за их пределы. Но в отличие от предыдущих, эти сцены были не только о том, когда место рождения Орба оказалось разорвано на части. А значит, пока я забуду об Убаре Билане, это уже не щита война, это Гила моя война.